Глава 8. Пинком распахиваю дверь кабинки, успеваю заметить линзу портала, сжимающуюся в точку. Чувак, что с голой жопой провалился в другую локацию, почуяв неладное, поворачиваю голову. Новая линза в дальнем углу. Быстрая тень метнувшаяся ко мне. Смещаюсь в сторону, одновременно вливая ману в заморозку времени. Хрен его знает, что пошло не по плану. Вероятно, к нашему визиту готовились. Хронопоток останавливается, и тень превращается в Хантера. Ублюдок держит в отведённой руке сай. Я понимаю, что клинок только что прошёлся по моему горлу. Я бы сдох, но спасли световые доспехи, которые я сгенерил на всякий пожарный. Второй Саи на уровне груди моего оппонента. Недоумение на лице мужика с дредами сменилось яростью. Саи вспыхнули ярко-голубым. Значит, непростые игрушки, магические. Вскидывая барс, успеваю сделать один выстрел, но противник молниеносно смещается с линии атаки и отводит мою пушку рукоятью Сая. Второй клинок летит к виску. Но я парирую световым мечом, который создал вместо опустошённого игластрела. Гадство, быстрый сукин сын. Отзываю барс, призываю нож. Тут же делаю выпад, но грёбаный тризубец захватывает клинок. Бью говнюка ногой в живот. Хантер отлетает, врезается спиной в пластиковую дверь кабинки, обрушиваю сверху меч. Врак принимает на зубец. Какого хрена свет не перерубает эту штуку? Бью ножом. Хантер отводит рукояти второго сая и пытается достать меня в челюсть. Разрываю дистанцию. Ученик Брокс. Хантер скалится. Ну, давай, больше страсти. Делаю ложный выпад. Хантер наступает, вращает резупцы на больших пальцах рук. Ловко получается, ничего не скажешь. Интенсивность голубого свечения нарастает. Попахивает артефакторикой. Перевожу меч на обратный хват, косой взмах снизу вверх. Хантер блокирует клинок зубцом, делает шаг вперёд и тычет в меня вторым саем. Я даже не пытаюсь уклониться, вместо этого бью на опережение ножом. Достаю выродка в плечо, но и сам получаю по рёбрам. Игнорируя боль, отталкиваю второй сай и косым взмахом меча рассекаю вену на руке противника, изгибаю кость и на обратном движении полосую Хантера по горлу, заливая кафель кровищи. Ублюдок падает на колени. Загоняю нож Хантеру в череп с хрустом и удовольствием убираю меч с ножом, возвращаю из небытия пистолет. откатываюсь в 0 point и тут же связываюсь с Брукс через Женю. Ты как? В ответ тишина. Моя тройка на позициях. Ахметов забрасывает в коридор ещё одну гранату, раздаётся взрыв. Несколько шипов залетают в комнату, но мы укрыты переборками. Ахметов отправляет по прямой траектории fireball, и вслед за этим я стартую. пробегаю насквозь коридор, напичканный блокираторами. Мана недоступна, техники распадаются. Сворачивается доспех, исцеляющая аура больше не заштопывает разодранный бок. Боевой транс отключается. Как я ненавижу это дерьмо. Врываюсь в тамбур. Подошвы скользят по липкому полу, он залит кровищей. Два трупа, один мордой вниз. Второй сидит в углу, опустив лицо на грудь. Чуваков буквально на шпиговала иглами. Слева трап, справа лестница вниз. Бросаю гранату, укрываюсь за переборкой. Взрыв, звуки стального дождя. Фоном идут отчёты других бойцов. Чехов осторожно спускается по ступенькам. Я прикрываю. Раздаются хлопки выстрелов. Иду вторым. оказываюсь в преддверье игорного бизнеса, некое подобие вестибюля, гардероб, касса для покупки фишек, мягкие кресла, роскошь и блеск, контрастирующие с обычным представлением о дебаркадах, зеркала, хрусталь, золото, дорогие сорта древесины, ощущение уюта и спокойствия, никаких иллюминаторов, полное отсутствие часовых циферблатов Перешагиваю через труп с пистолетом в руке, отступаю под прикрытие деревянной колонны, вожу стволом влево-вправо, чисто даю мысленный сигнал Ахметову. Боевой Макс спускается к нам. Брукс, тишина. Мне не нравится происходящее. Вспоминаю координаты, по которым работала Кимберли. Те же 7 часов, только другой отсек дебаркадера. Шика прилегла отдохнуть в одной из кают, арендуемых VIP-клиентами. Сейчас на борту ни персонала, ни клиентов, и каюты заняты боевиками Джоссера. Мы разбили штурмовые двойки таким образом, чтобы Ким оказалась в нужном месте, у цепочки кают по правому борту. Денис Градов среагировал. Слушаю. Ким возвращалась? Нет. У вас как? всех перебил за спиной чисто на тепловизорах тоже жди меня держи позицию Ахметов ты за старшего продолжайте работать по плану я в связку к Градову понял принял отступаю вверх по ступенькам вызываю в памяти расположение внутренних помещений дебаркадера так придётся идти через кают-компанию два трапа, короткий коридор и снова трап. Все каюты внешние по правому борту. По дороге мне попадается ещё несколько мертвеков. Иду на боевом трансе, в тамбуре всё опять вырубается. А вот и коридор. Градов ждёт. Коротко киваю на парнику и перемещаюсь в прошлое по координатам Брокс. Едва успеваю материализоваться, в конце коридора вырисовывается фигура в капюшоне. Не раздумывая, стреляю. Чувак падает. Замораживаю хронопоток и врываюсь в дверь, за которой Брукс должна упокоить Чику. Тело Кимберли сразу бросается в глаза, лежит на полу в луже собственной крови. Твою мать! В голове прокручиваются варианты. Каждый шаг Чики восстанавливается в памяти посекундно. Вот она с Джоссером и Хантером в баре, пьёт безалкогольный коктейль. Вот они разделяются. Хантер топает по моему маршруту. Вот Чика запирается в каюте и отрубается. Муж её разбудит через 3 часа. Фаза быстрого сна, затем вторжение Брокс. Как забрать конфетку у ребёнка? Подводя итоги, тёлки с драдами нет, брукс мертва. Мне придётся валить Чику в прошлом и отменять неизбежное, но куда прыгать? Думаю, в те секунды, когда жена Хантера приближается к своей каюте, брукс ещё нет, когда путешественница во времени окажется в роковую для себя точке, Чика уже будет ликвидирована. Профит Отправляюсь на сорок четыре минуты в прошлое и вижу тёлку с дредами, которая неспешно топает по коридору. Походка расслабленная, но взгляд цепкий. Поднимаю барс, начинаю стрелять. Чика врубает магию и превращается в размазанную тень. Я замораживаю всё в ноль. Раздаются сухие щелчки. Выбрасываю опустевший магазин, призываю из ноу-сферы новый. И тут же бешеная сучка выбивает у меня ствол ударом ноги. Меня разворачивает пассив вправо, новца но открылась. Сам Бог велел отоварить её хуком в челюсть. Дылда врезается плечом в стену, разворачиваю и глаз стрел, но Чик выставляет блок, перехватывает мою кисть, резко выкручивает. Больно, но я ухидряюсь пнуть её ногой в живот. правую ладонь превращаю в световой кулак и пробиваю в солнечное сплетение вражина отводит мою руку и гласстрел падает на ковёр и сворачивается в перстень захватываю руку девчонки освободившейся ладонью резко притягиваю к себе и бью головой в переносицу чика поворачивает голову но слегка запаздывает я рассекаю сучки бровь Взревев, жена Хантера заряжает мне коленом в бок, пробивает двойку в корпус, закрепляя успех, но я выставляю локоть, и тут же, отпустив кисть Чики, атакую ребром ладони в шею. Бешеная девка выдерживает, окутывается зелёным свечением и разрывает дистанцию, быстро заводит руки за спину, выдёргивает из невидимых чехлов ножи-костяты. Иди сюда, говнюк. Оба моих кулака окутываются жёлтым светом. Чика атакует сразу, не дав мне опомниться, проводит быструю комбинацию из ударов локтями и кулаками. Лезвия проходят в опасной близости от моей головы, пробивая в колено, но Crazy сучка убирает ногу. Шаг под шаг и летят новые удары. Рублю световой ладонью раздаётся шипение чика дёргает кулак с остальным шипом ей харинова бью прямым в челюсть справа добавляю лоу кик и локоть слева лоу достигает цели но баба терминатор не падает локоть уходит в блок выстроить доспех тупо не успеваю чика сразу навязала сумасшедший темп драки сходимся в клинче Твари работает плотно, рвать дистанцию не хочет. Ей оно и не выгодно. Я могу заполить лайтболом или призвать пушку, обмениваемся ударами. Отвожу руки клинки, пробиваю в грудину и челюсть. Первый удар не достигает цели, в отличие от второго. Скулачики дымится и обугливается. Интенсивность исцеляющей ауры возрастает, но я в прыжке заряжаю ей с колена. Тёлка плывёт. Так, получи ребром ладони в кисть. Один из ножей удаётся выбить. Начинаю работать по всем уровням: колено в живот, блок на второй нож, открытая ладонь в солнечное сплетение, захват левой руки, бросок, убрать цветовой кулак, призвать барса. Два выстрела в сердце и голову. Наконец-то неубиваемая тварь затихла. Меркнет восстановительная аура, ковёр пропитывается кровью. Перевожу дыхание и шарю глазами по полу. Надо найти перстень. И тут же понимаю, происходит что-то неладное. Реальность подёргивается помехами, стены искривляются, а тело Чики исчезает. Не сразу дорубаю, что творится, а когда дорубаю, по спине пробегают мурашки. Мне никогда не доводилось присутствовать в эпицентре формирования новой ветки. Прямо сейчас кто-то редактирует прошлое. Мне плохо, к горлу подступает тошнота, перед глазами всё плывёт, но воспоминания сохраняются. Чика растворилась в воздухе. Значит, в обновлённой версии мира я её не убил, но и она не убила Брокс. Справа от меня воздух замерцал и породил женскую фигуру, девушку с двумя керамбитами. В прошлое отрывисто скомандовала Ким. 14 минут 46 секунд. Жива. Что происходит? И миссара бросает Ким. Нет времени объяснять. Заходим и валим. она исчезает, делать нечего, прыгаю по указанным координатам. Тот же коридор, только иные действующие лица с двух сторон движения. "На 3 часа", резко произносит Ким. Разворачиваемся спиной к спине и начинаем стрелять. Я заряжаю светом призванные разрывные, они летят к ожившему хантеру. Первая пуля отбрасывает хантера назад. На его груди распускается красное пятно. Вторая пуля входит неубиваемому хрономагу в глаз и выносит мозги вместе с задней частью черепной коробки. Дверь соседней каюты распахивается настежь. Вокруг меня раскинулась зона остановленного времени, но это не помогает. События идут своим чередом, что указывает на нейтрализацию поля другим волшебником. расстреливаю неизвестного врага прямо через дверное полотно щепки разлетаются по всему коридору в прямоугольнике образуются дыры из проёма выпадает неизвестный мужик Брукс прекращает стрелять я оборачиваюсь и вижу в дальнем конце коридора Чико девчонка Ханта расползает по стене оставляя кровавую полосу как они здесь оказались Включи мозги. Живая и невредимая Брокс опускает свою гадскую пушку. Мор снова включился в игру. Они пытаются выпилить нас из реальности. И что теперь? Окружающее вновь содрогнулось. Трупы начали растворяться в безвременье. Дверь зародила отверстие от пуль и захлопнулась. 17 минут 36 секунд распорядилась Брокс мигом. прыгаем в прошлое коридор пуст брукс жестом указывает на дверь из которой чуть позже выдвинется эмесар недолго думая врубаю заморозку призываю гранату срываю чеку начинаю вести мысленный отчёт ким тянет дверь на себя три выстрела проделывают в стене приличных размеров отверстие забрасываю гранату в проём Брокс захлопывает дверь. Взрыв. Какой-то лютый дерьмо творится. Перебегаю на противоположную сторону проёма, делаю напарнице знак. Та открывает дверь. Отлипаю от стены, врываюсь в каюту, вижу знакомого мужика, шевелящегося на полу. Добиваю выстрелом в голову. В коридоре слышатся хлопки. Запечатываю себя в световой доспех. выхожу в эпицентр событий почти настроился на встречу с чикой и хантером но день срока похоже не наступит перед моим носом пролетает нечто и врубается в многострадальную дверь сюрикен да вы издеваетесь брукс снова открывает огонь я поворачиваюсь к любителю японщины Это худощавый парнишка моего возраста с задолбавшим андеркатом на голове. Парнишка одет в широченные брюки, клоунскую сиреневую рубаху и небрежно замотанный вокруг шеи шарф. Ко мне летит второй сюрикен. Гребаные хроном магия. Даже не пытаюсь уклоняться. Понаехали. Сюрикен сгорает в сиянии моей брони. поднимая барс и одним точным выстрелом сваливаю урода. Воцаряется долгожданная тишина. Добрых полминуты я жду чего угодно: искажения реальности в оставшихся задо придурков с дрэдами и напленитян некромантов, налоговых инспекторов. Ничего не происходит. Оборачиваюсь. Это всё не так уж и мало. Брукс подходит к распростёртым на ковре Чике и Хантеру, делает два контрольных, отзывает пистолет. Если ты не понял, они заманили нас в ловушку и забросили разных имесаров в три временных отрезка. Мы пережили две темпоральных коррекции. Значит, Морр восстанавливается, делаю логичный вывод. Уже восстановился, поправила Брукс. Кроме того, Он знает о нашей операции или догадывается о её конечной цели? Но эскопизм не будет редактировать собственное прошлое. Нет, покачал головой Брукс. Они боятся. Попробуют остановить нас по дороге в Чайнворде. Я принимаю решение быстро. Откатываемся. Вжух, и мы в ноль-поинте рядом с Градовым. Докладывай, бросил я. «Что докладывать?» — ответил боец. «Ты исчез и сразу появился». «Как я мог забыть? Это же нуль-поинт!» «Погнали!» — говорю я. «Не теряем темп!» «Отдаю приказ остальным группам через Женю. Продолжаем штурм!» Мы карающей дланью пронеслись через два тамбура, узкий трап и небольшой коридорчик. По дороге я окончательно восстановился. «Я не могу. и вырубил исцеляющую ауру. Честно говоря, у меня есть подозрение, что я увеличил ранг, но проверять некогда. Займусь этим вопросом после возвращения из рейда. На подходе к бару мы подверглись ментальной атаке. Женя нас прикрыла, но противостояние с менталистом Джосера обрушило мысли связь. Я больше не мог координировать действия команды, Судя по предшествующим докладам, Леший и Кара зачищали зал с игровыми автоматами, а моя бывшая тройка во главе с Ахметовым приблизилась к главному входу в бар. Мы подошли с обратной стороны и упёрлись в дверь подсобки, а это означало, что я доберусь до Крата раньше, чем до Оябуна. Нужен портал. Пока Градов лепит к замку шайбочку с кумулятивным зарядом, я тщетно пытаюсь восстановить мысля связь. Женя не отвечает секунд 30. Потом я слышу её голос. Вынесло ему мозг. Сильный сука попался. Молодец. Вы на позициях, ответил Ахметов. Подходим к бару. Там двери стеклянные, в смысле, раздвижные, Макс. Они нас увидят. Придержите конней. Штурм по моему приказу. Крафт, да, командир. Сделай новый прокол по моим координатам. А что за штурмовым порталом закрывай. Все слышали? Отходим через бар. Главные бойцы подтвердили получение инфы. Я кивнул Градову, и тот утопил кнопку на пульте ДУ. Раздался хлопок. и на месте замочной скважины появилась аккуратная дырочка. Брукс спинком открыла дверь. Я ворвался в подсобку с барсом под прикрытием Градова и Кимберли. Заморозил для верности хронопоток, чтобы никаких сюрпризов. Узкое пространство не повернуться. Вдоль стен грубо сколоченные стеллажи, ящики с бухлом, четырехкамерный холодильник. Письменный стол, пара табуреток и крутящееся офисное кресло. На табуретках пара хмырей. Один формирует в руке шаровую молнию, второй тянется за прислонённым к стене дробовиком. Третий персонаж японец в прямоугольных очках. Да, именно японец. Я научился отличать этих ребят от китайцев и корейцев. Жёсткий ёжик волос на голове. морщины в уголках глаз чуваку под 50 сухой, низкорослый, на лице выражение неподдельного интереса поднимаю ствол и выбиваю мозги браткам джоссера запускаю время тела братков с глухим стуком падают на доски Такада-сан уважительно кланяюсь проводнику за моей спиной портал Если вы не возражаете, я разберусь с оставшимися бандитами, а потом переправлю вас в безопасное место.